4. Январь 4. -е. Заранее предупреждаю о грядущей опасности от беспокойства при нападении темных. На всех путях встречу тебя, и счастье приближается. Предупреждаю об опасности.